Глава вторая. Гость с претензиями. Обычно Анна Мареда издалека слышала тех, кто приходил к ней поговорить. Но сегодня то ли давление слишком шумело в ушах, то ли вина она сделала лишний глоток, но что кто-то незаметно подошёл и уже некоторое время стоит рядом с ней, она поняла с опозданием. Вёл себя гость при этом тихо. не произнося ни слова. Неместный, подумала слепая, а то бы уже давно поздоровался. Общительная старуха начала разговор первой. Уже видели фонтан у торгового центра? Говорят, после реставрации он стал ещё красивее. Садитесь только на скамеечки у восточной стороны. Там и тень от платанов, И ветерок доносит брызги. Сегодня тоже жарковато, не находите? Невидимый гость разговора о погоде не поддержал. Одновременно Анна почувствовала, что он подошёл ещё ближе. Не понимаете по-испански? Добродушно предположила слепая. Бывает. Но тут гость заговорил. И оказалось, что с испанским у него всё в порядке. Разве что сам его голос был странно низок и неестественно хрипловат. Так это вы и есть, та самая сеньора Мареда, которой недавно повезло дважды, услышала Анна. Так и есть, сеньор. Так и есть, ответила она. А кто вы? Откуда приехали? Для вас, сеньора, непонятно, ответил гость. Считайте, что из самой Преисподней. А вот как? Все ути до сих пор кто-то живёт, пошутила старуха, упомянув пользующийся дурной славой регион. Гость сухо рассмеялся, но то, что он позволил себе сказать сразу после этого, На шутку не походило вовсе. Хотите знать, кто я? произнёс он. На здоровье. Я тот сеньора, кто сожалеет, что машина лишь слегка задела вас, а не размазала по асфальту, словно гусеницу автомобильной покрышкой. На несколько секунд воцарилась тишина. Вот как она пешела, но присутствия духа не потеряла. Её оскорбляли редко, тем более так неожиданно и открыто, но неженкой она не была. Лукаса Кампона, например, пришедший как-то плевать её грязью за то, что по совету Анны его невеста предпочла ему другую партию, получил тогда достойнейший отпор. Что же Не знаю, чем я вам насалила оставшихся живых, но вижу, вы говорите искренне. Вижу. Невидимо, ани собеседника насмешили эти слова. Но и тут Анна Мареда не дрогнула. Это фигура речи, болван, которую я не стесняюсь, несмотря на то, что не вижу ничего. не считая крамешной темноты уже 50 с лишним лет с достоинством пресекла она насмехательство при этом будь уверен я точно знаю как ты сам сейчас выглядишь рассказать сделать тебе одолжение но ну, слушай анна коротко прокашлялась и начала говорить Твоё лицо скривилось от злости и стало уродливо сливы, поражённой серой гнилью, до мерзости безобразным. Твои глаза, которыми ты так гордишься, находясь рядом со слепой старухой, прищурились и превратились в узкую змеиную щель. Губа вздёрнулась вверх, как у зверя. чующего кровь и думающего, что он загнал добычу в угол. Ничего человеческого в твоём смехе нет. Ты скалишься, как животное по простой причине. Ты и есть на самом деле шакал, непонятно зачем, обучившийся человеческой речи, состекающим зловонным ядом. чёрным сердцем и липкою вонючей жижей, заменяющей тебе душу, разложившуюся под твоей облезлой шкурой до состояния протухшей вечность назад овечьи кишки. "Неплохо, сеньора", прокомментировал гость. "А действительно, смотрюсь как в зеркало" Лучшее, что ты можешь сделать для рода человеческого это сгинуть бесследно, ущербный сукин сын, продолжила Анна. Чей род полон канавной грязи, а желудок птичьего дерьма. И пусть до конца твоих недолгих жалких дней это будет самое сладкое из того, что тебе предложит судьба. Сколько бы времени своего богой жизни ты не провёл, побираясь по деревенским помойкам и вылизывая загаженные мусорные баки. Закончив, оно слышало нечто похожее на аплодисменты одинокого зрителя. Судя по всему, грубиян был впечатлён. Браво, сеньора, снова раздался его хриплый голос. И в нём прозвучали нотки уважения. Я восхищён. То, что о вас говорят, видимо, правда. Вы видите? Ха -ха, да, вы видите суть вещей. Донья Анна выслушала похвалу с непроницаемым лицом. Она и так всегда была уверена в том, что говорила, не нуждаясь в комплиментах и поощрениях, и уж тем более от таких собеседников. Я действительно больше зверь, чем человек, продолжил тем временем хриплый голос. А вы угадали. Но это не мой выбор, сеньора. Таким меня сделали люди. Те самые, в принадлежности к которым вы мне отказываете. Мне нет дела до того, начала отвечать старуха. Но почувствовала на своей шее грубые сильные пальцы. Незнакомец одной рукой схватил Анну за горло, а другой сжал обе её запястья, лишив её возможности сопротивляться. "Дослушайте «Да синьора, я прошу", прохрипел он ей прямо в лицо. Заодно она почувствовала густой запах спиртного. "Поверьте, У меня есть причины быть зверем, свирепым и не знающим жалости, и я всё так же продолжаю желать вам смерти. Заглядывая внутрь себя прямо сейчас, я понимаю, что это сильнее всех других моих чувств и желаний, так или иначе с вами связанных. Донья Анна безусловно сильнейшим образом испугалась. но показывать этого не собиралась я повторяю тебе убирайся к чёрту ненормальный сукин сын насколько могла твёрдо ответила она мерзавцу пока я не позвонила эстебану линаросу или ещё кому-нибудь кто не оставит от тебя мокрого места подонок чью мать за версту обходят шлюхи чтобы не подцепить дурных манер и неизлечимых болезней, в результате которых и появился на свет ты, уродливая помесь дерьма, рвоты и червивого сыра. По всей видимости, она попала в больное место. Незнакомец накрыл рот Анны ладонью и в бешенстве заскрепел зубами. Ни слова про мою мать. ни слова иначе он тяжело и глубоко задышал по всей видимости пытаясь успокоиться наконец незнакомец медленно отпустил запястье анны и отнял ладонь от её рта марада поняла что перегибать палку не стоит иначе дело действительно может закончиться плохо она молчала и ждала, что будет дальше. Он успокоился и продолжил: "Я прочитал все твои интервью газетам Староуха. Какое наглое бесстыдство! Тебе достались чужие богатства, этой самонадеянностью строишь планы, как ими распорядиться. Ты под стать своему отцу". "Кому? Отцу?" Причём тут он? Она удивилась. Причём? С усмешкой, в которую вернулись злость и горечь, переспросил голос. На нём кровь, которую никогда не смыть. И на тебе она тоже, знай. И я клянусь, она не останется неотмщённой. Придёт время, и ты заплатишь мне за всё. Я не понимаю, о чём вы говорите. Сеньор, что вы собираетесь сделать? Причём тут мой отец? Объяснитесь. Эй, они нормальный. Но это было последним, что услышала старуха от гостя. Напрасно она прислушивалась к окружающим её темноту звукам. Странный незнакомец пропал так же неожиданно, как появился.